Глава 11. Как и обещал Габриэль Рошфор, семья которого уже наверняка планировала свое следующее покушение на меня, приглашение на охоту мне поднесли аж на следующий день. Так сильно им хотелось, чтобы я на ней присутствовал. Признаться честно, хоть меня избавляли их попытки убить меня, но всему же есть предел. Поэтому на охоте я решил, что сделаю им предупреждение о том, что со мной лучше не связываться им лучше бы оставить свои попытки убить меня. А иначе... Если хотят прожить меньше срока, который я им отвел. что ж, это их право». «Господин, вы уверены, что поступаете правильно?» Фредерик застал меня на заднем дворе поместья Кастельморов, где я устроил себе утреннюю тренировку. «Нужно хоть немного привести это тело в порядок, чем я, собственно, и занимался». «Да», — ответил я управляющему, продолжая отжиматься. Мне надоело, что ко мне в поместье вот так просто заявляются самодовольные снобы и пытаются отравить. Я влил еще больше магической энергии в каналы и немного ускорился при этом, не сбив даже дыхания. «Но ведь это очень опасно, господин», — обеспокоенно произнес слуга. «За меня можешь не беспокоиться», — уверила собеседника. «К тому времени, как я поеду на охоту, я уже буду другой», — сказал я и, оттолкнувшись руками от земли, принял вертикальное положение. Разумеется, подобное я мог проделать только благодаря магии, которая сейчас заполняла мою паутину энергетических каналов, которая стало еще крепче из-за того, что я полностью поглотил яд зеленой хвори. Помимо этого, увеличилось и магическое ядро, а это означало, что я на правильном пути. Фредерик тем временем тяжело вздохнул, и я прекрасно понимал его чувства. Кстати, скажи, а сколько хотя бы примерно стоит лекарство, которое я продал Рашфору? Поинтересовался я у дворецкого ибо каталога с ценами на зелье Кастольмаров не нашел. «Хм...» — вояка задумался. «Думаю, пару пистолей, может, меньше, господин», — ответил Фредерик, и я усмехнулся. «Я за десять луидоров продал», — произнес я. И глаза слуги округлились от удивления. «Но как?» «Сыграл на его чести», — спокойно ответил я, после чего подошел к деревянной лавке, на которую я скинул часть одежды и выудил из камзола несколько золотых монет. «Купи у портного приличную одежду для охоты. Мои мерки ты знаешь?» «Хорошо, господин», — приняв монеты, ответил Фредерик. «Знаю». «Возьми, только чуть большего размера. В скором времени я собираюсь стать немного...» «В общем, возьми на размер побольше. Если что, я ушью», — произнес я. И мой собеседник покачал головой. «Орлет хорошо шьет, господин. Вам нет надобности заниматься такими вопросами», — добавил он. «Кстати, тетрадь с ценами на лекарства есть в комнате Жанны Кастельмар. Она в основном занималась финансовыми вопросами, ибо с детства тяготела к цифрам и математике», — добавил дворецкий и заметно помрачнел. «Хорошо, принеси ее в кабинет, тот, что в оранжереи», — сказал я Фредерику, и, вернув камзон на лавочку, взял в руки ножны и резким движением вытянул из них шпагу, а затем сделал несколько взмахов. «Какое хорошее оружие», — сразу же понял я. Баланс у фамильного сокровища Кастельмаров и правда был превосходным. «Могу я вас кое о чем спросить, господин?» Не сводя глаз с оружия, у меня в руках спросил вояка. «Могу сразу ответить тебе на него, Фредерик», — произнес я и посмотрел на управляющую поместьем. «В спальне Этьяна и Луизы я нашел скрытый тайник, и там лежало это оружие. Ты не видел его раньше?» «Нет, господин», — покачал головой дворецкий. «Значит, я оказался прав». И о существовании оружия бывший глава поместья не знал. Возможно, о нем не знали и родители Этьена. Хм, интересно. Ты ведь не против? Уточнил я и встал в стойку для фехтования, после чего сделал несколько выпадов. Конечно, нет, господин, ответил Фредерик. Я только рад, что вам удалось найти такое оружие. Оно вам очень подходит. Следя за моими движениями, добавил он. Сейчас смотри внимательно, обратился я к управляющему. Тот согласно кивнул и прищурился, не собираясь ничего пропускать. Я улыбнулся и пропустил по паутине магическую энергию. Затем изобразил одну интересную связку приемов из моего прошлого, но уже усилив себя магической энергией. Для Фредерика она не должна была ничем отличаться от той комбинации, что я перед этим использовал. «Сколько выпадов ты увидел?» — спросил я у дворецкого, который с изумленным видом стоял и смотрел на меня, будто увидел призрака. «Три, господин!» — ответил он. «Но как? Как вы так быстро?» — спросил бравый вояка, явно не веря своим глазам. «С помощью магии», — ответил я своему собеседнику, чем, видимо, еще больше удивил его. Причем самое забавное, что на самом деле выпадов я сделал не три, а пять. Просто даже зоркий глаз Фредерика не смог уследить за всеми движениями. «Так вы маг?» Казалось, что дворецкий не может еще больше удивиться. «А нет, может». «Да». «Только прошу тебя, храни это пока в секрете, хорошо?» — попросил я Фредерика. Затем снова принял стойку для фехтования и начал отрабатывать несколько упражнений уже без использования магии. «Разумеется, господин!» — не задумываясь, ответил мой собеседник. «Если потребуется, я унесу эту тайну в могилу», — добавил он. Я ни на секунду не сомневался в словах управляющего поместьем Кастальмаров. «Вот и славно! Ты сегодня в город?» — уточнил я. «Да, господин, как раз собирался ехать», — ответил Фредерик. «Когда вернешься? «Вечером, господин. Кроме охотничьего наряда, есть какие-то еще пожелания?» — спросил вояка. «Во-первых, перестань постоянно добавлять слово «господин», — ответил я. «Во всяком случае, пока нас никто не видит, хорошо?» — произнес я. «Считай это моим распоряжением», — не дал я возразить собеседнику. «Во-вторых, не забудь про гильдию строителей. В-третьих, возьми с собой арбалет». Его наличие остудит пыл тех, кто захочет тебя ограбить. На этом все. Я дал Фредерюку свои распоряжения, а затем продолжил упражняться в фехтовании. Примерно через час я закончил с физическими упражнениями и, умывшись, первым делом направился в оранжерею. Прежде чем отправиться в логово врага, мне нужно было поглотить как можно больше различных ядов, чтобы укрепить свое магическое сердце и каналы. Этим я и собирался заняться в ближайшее время. Начал я, разумеется, с уже готовых ядов. Поэтому, как только я оказался в кабинете, я сразу же взял в руки каталог и открыл нужный мне раздел. Мои губы растянулись в широкой улыбке, когда я увидел более двух десятков наименований ядов, которые должны были быть в шкафу уже готовыми зельями и припарками на продажу. Взяв с собой все записи Люка, а именно он в семье Кастальмаров специализировался на изготовлении ядов, я подошел к стеклянному шкафу и нашел нужную секцию. Она располагалась обособленно от других и вообще была заперта на специальный ключ, которого у меня не было. Вскрывать отсек не хотелось. Там был очень слабый, но старый замок, сам собой являющийся антиквариатом. Было просто жалко. В принципе, очень правильное решение. Пришлось вернуться в поместье. Но и тут меня ждала неудача. Фредерик уехал в город, а остальных слуг я даже смысла не видел спрашивать о ключе. Небольшой обыск комнаты люка тоже ни к чему не привел. И я решил дальше не продолжать, а уже дождаться возвращения Фредерика. Благо, у меня и других дел хватало. Переодевшись в одежду для прогулок, я покинул поместье, и теперь мой путь лежал в Карнадский лес, где помимо цветка с некротической энергией, меня интересовали и просто растения, которые там произрастали. Ведь если верить словам Фредерика, то кастельморы сотнями лет занимались их культивацией, и мне просто необходимо было посмотреть, каких успехов им удалось добиться. Но прежде я все же решил заглянуть в фамильный склеп. В этот раз подъем на крышу дался мне гораздо легче. Благодаря магии я без труда забрался на ее конец и снова ощутил слабость во всем теле и головокружение. Эффект действия некротической ауры цветка, название которого я не нашел ни в одной тетради люка. Чтобы сопротивляться вредоносному воздействию ауры цветка, пришлось заставить магическое сердце поработать и начать качать манну по всему телу. Стало гораздо лучше, и слабость прошла. Ну а цветок тем временем, как мне показалось, распустился еще больше. И радиус действия его некротической ауры также возрос. «Как же мне тебя пересадить?» — подумал я, наблюдая за тем, как быстро умирают насекомые, подлетая к белоснежному красавцу, польстившись на его приторно-сладкий ароматный запах. Хотя куда мне его пересаживать? Вдруг пришла мне умная мысль. В оранжерее ему точно было не место. Во-первых, он наверняка убил бы другие растения, а заодно и насекомых, опыляющих их. Во-вторых, его аура была губительна и для жителей поместья. Если честно, я бы и не удивился, что окажись он где-то рядом с домом Кастельмаров, то одними главными болями слуги точно бы не отделались. Но что тогда с ним делать, подумал я, смотря на цветок, которому я уже придумал имя. «Не знаю, есть ли у тебя уже название, но тебя я пока буду называть «Ласковая смерть», произнес я, разговаривая сам с собой. Такое имя я дал этому белоснежному убийце не просто так, а понаблюдав за тем, как насекомые, попадая в поле действия некротической ауры, сначала становятся вялыми, затем просто тихо умирают, впоследствии превращаясь в прах, который ветер разносил по крыше, и коем набивалась трещина, где рос сам цветок, становясь его кровом и кормом. Наблюдая за ним, мне в голову пришла одна идея — Я аккуратно приблизился к ласковой смерти, а затем также аккуратно вырвал из его соцветия один белоснежный лепесток ромбовидной формы. Несколько секунд я его изучал, а затем просто положил в рот и начал разжевывать. Как я и предполагал, на вкус он оказался сладко-горьким. Стоило лепестку коснуться моего языка, как ядовитое ядро сразу же активировалось, ясно давая понять, что в организм попал яд. Первые несколько секунд со мной ничего не происходило. Да, я испытывал немного странное легкое покалывание по всему телу, но такое случалось часто, когда в мое тело попадал яд. А вот дальше началось самое интересное. Первое, что я почувствовал, это сильное головокружение, из-за которого я чуть не свалился с крыши, поэтому в срочном порядке пришлось начать слезать с нее. Но стоило мне ухватиться за карницу и упереться ногами в каменные стены склепа, как мои пальцы онемели, а головокружение стало настолько сильным, что я и сам не заметил, как начал падать вниз. Перед падением я, благодаря инстинктам Василиска, успел сгруппироваться, но все равно больно ударился плечом и лопаткой. Воздух из легких выбило, словно по грудной клетке врезали молотом. «Да что со мной происходит? Откуда такой сильный эффект?» Подумал я и, подняв руку вверх, с ужасом замер, наблюдая за тем, как вены на моих руках сначала синеют, а затем и вовсе становятся черными. Помимо этого мне стало очень сложно дышать, и каждый вдох сопровождался дикой болью а затем все стало еще хуже. Глаза заслезились, и когда я попытался смахнуть с них слезы, понял, что это вовсе не они. Это была кровь. Плохо дело. Я закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов, каждый из которых сопровождался резкой болью, на которую я не обращал внимания. Такие ситуации были для меня редкостью, поэтому если в самом начале я и подвергся страху из-за неожиданного эффекта и падения, то довольно быстро пришел в себя и сразу же успокоился. Следующее, что мне нужно было сделать, это по максимуму заставить работать магическое ядро, чтобы начать закачивать ману туда, где поражающий фактор цветка был наибольшим. Я сконцентрировался, чтобы определить самый большой очаг. И вдруг понял, что яду ласковой смерти подвержено все тело, включая всю нервную систему. Несмотря на боль, я внутренне усмехнулся. Ну уж нет. Если вы слизка от чего-то и умрет, то это точно будет не яд уверенно решил я и начал заниматься тем, что умел лучше всего — разгонять яды по всему моему телу. Ведь правильно говорили в моем мире. Клин клином вышибают. Подняться с земли я смог лишь под вечер. Все это время до того, как наступили сумерки, я вел отчаянную борьбу с ядом ласковой смерти, который оказался невероятно сильным. фу Облегченно выдохнул я, принимая сидячее положение и вытирая губы от крови в рукавом рубашки. А вот с глазами было не все так просто. Веки намертво прилипли к коже и за спёкшейся крови. Благо у меня осталось немного воды во фляжке, которую я захватил с собой в лес. Поэтому я смог промыть их и, наконец-то, открыть. Остальная часть воды ушла во время борьбы с ядом, ибо, как оказалось, он еще и неплохо высушивал организм, устраняя из него влагу. «Да уж...» устало произнес я и покачал головой. «В следующий раз, встретив нечто неизвестное в этом мире, я сто раз подумаю, прежде чем решусь на подобную глупость, ну или хотя бы буду таскать с собой антидот, причем магического происхождения, так как от обычного не было бы никакой пользы. Шатаясь, я все же встал с земли. И как теперь возвращаться в поместье в таком виде?» Я оглядел себя с ног до головы. Мало того, что я был похож на труп с кожей синеватого оттенка и с венами, которые пока оставались темными, так еще и одежда вся была перепачкана кровью. Говорить, что из себя представляло лицо, я и вовсе не хотел, даже при условии, что я не видел своего отражения. Я повернул голову и посмотрел на белоснежный цветок, который, казалось, смотрит на меня с усмешкой. «Мол, будешь в следующий раз думать, прежде чем лепестки от меня отрывать». Усмехнувшись разыгравшемуся воображению, я решил, что не буду возвращаться в поместье в таком виде, а пока погуляю по лесу и вернусь, когда остальные будут уже спать. На том и порешил. В лесу я провел почти всю ночь. По лесу я погулял замечательно. Помимо того, что я наконец-то смог посмотреть, что росло в ближайшей доступности к поместью, я по памяти собрал небольшой пучок трав, с которыми собирался поработать завтра. В этот раз все они были не ядовитыми ибо я хотел создать отвар, который поможет мне быстрее восстановиться. Несмотря на то, что ядовитое магическое ядро справилось с отравой ласковой смерти, часть некротической энергии, что была главной основой яда этого растения, все еще была в моем теле, и полезной для организма она вовсе не была. В любом случае, это был очень хороший опыт, но больше я так делать не буду. Сначала изучение, а потом уже испытание на собственной шкуре. Пока я шел и рассуждал об этом, я сам не заметил, как приблизился к поместью, ворота которого были уже закрыты. Так как для меня это не было особой проблемой, я легко перемахнул через них и оказался во внутреннем дворе своих владений. И первое, что я сделал, это направился к колодцу, который располагался недалеко от оранжереи, что облегчало поливку растений. Оказавшись возле колодца, я набрал несколько ведер ледяной воды и, сняв окровавленную одежду, начал умываться. В отличие от Василиска, организм люка не был закален, поэтому процедура оказалась не особо приятной. Но другого выбора у меня не было. Поэтому, дрожа, как осенний лист на ветру, я кое-как умылся и пошел в сторону дома, оставшись в одном из подним. Каким же было мое удивление, когда, обходя конюшню с правой стороны, я чуть ли не в лоб в лоб столкнулся с Зигфридой. Я и словом обмолвиться не успел, как кухарка меня атаковала, не разобрав в темноте, кто перед ней и, вероятно, спутав с грабителями или кем похуже, учитывая мой внешний облик. «Ого!» — удивился я, когда брошенная ею кружка чуть было не снесла мне голову. С такой силой и скоростью она в меня летела. А еще с потрясающей точностью. Как я успел заметить ранее, а сейчас мои догадки подтвердились, норскика была необычной кухаркой и явно имела за плечами интересное прошлое, которое, скорее всего, было военным. Ну а тем временем, поняв, что глиняная кружка не размозжила мне голову, Зигфрида решила действовать наверняка. Вооружившись скалкой, она ринулась в ближний бой, очередной раз поражая меня своей скоростью, которая была несопоставима с ее габаритами. «Если попадет по голове, точно помру», — подумал я, уклонившись от удара по диагонали в голову, затем делая перекат, так как воительница решила сделать мне подсечку. И магической энергии, как назло, осталось совсем чуть-чуть. «Стой! Это я, Люк!» Поняв, что я могу так нелепо умереть на заднем дворе своего собственного поместья, громко произнес я. Кухарка остановилась в полуметре от меня, уже успев взмахнуться скалкой. «Господин Люк? Я подумала, что вы...» «Все нормально», — перебил я Нарскику. «Я сам виноват, что хожу в таком неподобающем виде», — добавил я и продолжил. «Будем считать, что этого инцидента просто не было, хорошо?» — спросил я. И моя собеседница закивала головой. «Господин, мне правда очень жаль, я...» Я же говорю, все в порядке, улыбнулся я, отважной воительнице, и пошел в сторону поместья. Не знал, что она так допоздна работает, подумал я, когда, обернувшись, заметил катку с водой и грязной посуды в ней, которую освещал тусклый свет одной свечи. Надо будет завтра обсудить эту тему с Фредериком, решил я, заходя в дом и удивляясь тому, что управляющий меня не встречает. Хотя уже поздно, и он наверняка спит, подумал я, и направился прямиком в свою комнату где, еще раз умывшись, я свалился на кровать, и стоило моей кровати коснуться подушки, как я немедленно уснул.